Глава тридцать «Видела бы ты это, мама. Думаю, я поразила их». Сидя на стуле, Кара держала в руках полуостывшую чашку кофе. «Целых сорок пять минут я полностью владела сценой. Ты...» Это не было воображаемым диалогом. Старая женщина пришла в сознание и произнесла это слово вполне уверенно. «Ты...» Однако Кара не знала, что именно хотела сказать ее мать. Это могло означать, что ты сказала, или ⁇ Кто ты? ⁇ Почему пришла в мою комнату и сидишь здесь с таким видом, будто мы давно знакомы? Или ⁇ Я когда-то слышала слово ⁇ ты ⁇ но не помню, что оно означает, а спросить стесняюсь. И я понимаю, что это важно, но не могу вспомнить ⁇ Ты ⁇ ты ⁇ ты ⁇ Тут мать Кары посмотрела в окно, на зеленые стебли плюща и сказала, «Все получилось прекрасно. Мы отлично с этим справились». Кара знала, что когда мать в таком состоянии, беседовать с ней бесполезно. Произнесенные фразы совершенно не связаны друг с другом. Иногда она теряет нить разговора и смущенно замолкает. Поэтому Кара продолжала свой рассказ о только что состоявшемся представлении. А потом, с еще большим воодушевлением, поведала матери о том, как помогла полиции поймать убийцу. На миг брови матери приподнялись. Казалось, она узнала Кару, и сердце девушки учащенно забилось. «Я нашла банку!» – услышала, однако, Кара. «Я уже думала, что больше никогда не увижу ее!» И старая женщина откинулась на подушку. Кара беспомощно сжала кулаки. «Это я, мама! Я! Королевский отпрыск! Ты видишь меня? Тебя?» «Черт побери! Будь проклят демон, вселившийся в несчастную и овладевший ее душой! Оставь ее в покое! Верни ее мне!» «Привет!» — послышался в дверях женский голос. Вздрогнув, Кара осторожно, словно исполняла французский сброс, смахнула со щеки слезы и только после этого обернулась. «Привет», — сказала она Амелии Сакс. «Ты все-таки выследила меня?» «Но я же коп, мы всегда так поступаем». Держа в руках две чашки от Старбакса, Амелия вошла в комнату. «Извини, кажется, я перестаралась». Она посмотрела на чашку в руках кары. Та смяла пустую картонку и, бросив в корзину, взяла у Сакс полную. «Кофеин для меня никогда не лишний». Она сделала глоток. «Спасибо. Как прошел банкет?» «Великолепно. Эта женщина, Джейнин, такая смешная, Том просто влюбился в нее. А Линкольн все время смеялся». Но Джейнин все так реагирует. «Добрая душа». «В конце представления Бальзак слишком быстро тебя увел», – заметила Амелия. «Я хотела подойти и еще раз поблагодарить и сказать, что ты должна представить нам счет. Мы хотели компенсировать затраченное тобой время». «Никогда об этом не думала. Ты познакомила меня с кубинским кофе. Этого вполне достаточно». — Да нет же, пришли мне счета, я позабочусь о том, чтобы город его оплатил. — Стану изображать из себя супервумен, — засмеялась Кара. — Эту историю я когда-нибудь расскажу своим внукам. — Кстати, вечером я свободна. Мистер Бальзак ушел к своему лучшему другу. Я собиралась к друзьям в Сохо. Поедешь со мной? — Конечно, мы могли бы... — Здравствуйте, — взглянув через плечо Кары, вдруг сказала она. Кара увидела, что ее мать с любопытством смотрит на Сакс. «Сейчас она, по сути дела, не с нами». «Это было летом», – проговорила старая женщина. «В июне. Я совершенно в этом уверена». Закрыв глаза, она откинула голову на подушку. «С ней все в порядке?» «Это временное нарушение. Скоро она вернется». Иногда ее сознание выкидывает странные фокусы. «А твои родители?» Погладив мать по руке, спросила Кара. «Обычная история. Отец умер. Мать живет рядом со мной в Бруклине» пожалуй, даже чересчур близко для полного спокойствия, но мы с ней достигли взаимопонимания. Зная, что взаимопонимание между матерью и дочерью так же сложно и хрупко, как иные международные договоры, Кара воздержалась от вопросов. Еще успеет. Внезапно раздался пронзительный сигнал, и обе женщины схватили свои пейджеры. «Я отключила мобильный перед тем, как войти сюда. В вестибюле написано, что ими пользоваться нельзя. Не возражаешь?» – Амеля указала на телефон. «Нет, конечно». Амелия набрала номер, а Кара встала, чтобы расправить одеяло на кровати матери. «Помнишь кровать и завтрак в Ворике, когда мы останавливались возле замка?» «Помнишь? Скажи, что помнишь?» «Райм, это я!» – сказала Амелия. Кара насторожилась, услышав «Что? Когда?» Посмотрев на Кару, Амелия покачала головой. «Сейчас отправлюсь туда. Я с ней, да, сообщу!» И она повесила трубку. «Что случилось?» – спросила Кара. «Боюсь, теперь я не могу присоединиться к вам. Мы, должно быть, проглядели какую-то отмычку или ключ. В центре предварительного задержания Вейр освободился от оков и нарвался на чью-то пулю. Он убит. О, боже!» «Я должна осмотреть место происшествия». Подойдя к двери, Амелия взглянула на Кару. «Меня беспокоило, как его будут охранять во время суда. Он был слишком увертлив». И все-таки есть на свете справедливость. Ну, точнее, иногда бывает. Да, относительно счета. Удвой ту сумму, которую собиралась указать. Констебль получил кое-какую информацию. Голос в трубке звучал весьма уверенно. Он что, разыгрывает из себя детектива, сухо спросил Чарльз Грейди? Именно сухо, а не саркастически. Прокурор ничего не имел против Джозефа Рота. Тот, представляя интересы всякой мрази, Как-то ухитрялся не запачкаться, а с прокуратурой и копами ввел себя честно и относился к ним с уважением. Грейди платил ему тем же. «Да, сделал несколько звонков в Кантон-Фоллс, в страху Божьего на парочку ребят из Ассамблеи Патриотов. Они сейчас все проверяют. Похоже, кое-кто из бывших ее членов сбился с пути истинного». «И кто же это? Барнс? Стэмпл?» Пока мы это подробно не обсуждали, знаю только, что он очень расстроен и все время повторяет «Иуды, Иуды». У Грейди это не вызвало особого сочувствия. Кто с собаками ляжет? «Он должен понимать, что я не позволю ему уйти безнаказанным», — сказал он адвокату. «Он понимает это, Чарльз». «Ты знаешь, что Вейр умер?» «Да. Кстати, Эндрю был рад об этом услышать. Уверен, он не имеет никакого отношения к попыткам причинить тебе ущерб, Чарльз». Мнение адвоката, пусть даже такого искреннего, как Рот, мало интересовало Грейди. «Он получил надежную информацию?» «Надежную». Грейди этому верил. Рот был из тех, кого невозможно обмануть. Если он считает, что констебль собирается сдать каких-то своих людей, значит, так оно и будет». Что это в конечном счете даст, это уже совсем другое дело, но если Констебль сообщит точную информацию, а полиция сносно проведет расследование, он, Грейди, сумеет упрятать преступников за решетку. Разумеется, при условии, что Линкольн Райм возьмет на себя экспертизу. Смерть Вейера вызвала у Грейди смешанные чувства. Публично он выражал сожаление по поводу случившегося и обещал официально все расследовать, но в глубине души радовался тому, что избавился от этого ублюдка. Грейди помнил, как был потрясен и разгневан, узнав, что убийца пробрался в охраняемую квартиру и собирается убить его жену и дочь. Посмотрев на бокал вина и мечтая его выпить, Грейди, однако, решил воздержаться от алкоголя из-за этого телефонного звонка. Дело Констебля настолько важно, что сейчас ему нужно сконцентрироваться на нем. «Он хочет с тобой встретиться», – сказал Рот. Это был Каберне-Савиньон, урожай 1997 года. Прекрасный виноградник, прекрасный год. Увы. «Скоро ли ты сможешь приехать в тюрьму?» – спросил Рот. «Через полчаса». Повесив трубку, Грейди объявил жене. «Хорошая новость, суда не будет». «Я поеду с вами», – заявил Луис, его охранник. После смерти Вейра Лон Селито сократил численность охраны до одного человека. «Нет, Луис, останьтесь здесь, с моей семьей. Так мне будет спокойнее». «Если это хорошая новость, милый, то какая же плохая?» – осторожно спросила его жена. «Мне придется пропустить ужин», – ответил Грейди. Отправив в рот горсть крекеров, он сделал большой глоток прекрасного вина. «Чар с ним! Отпразднуем победу!» Желтый комара выглядел так, словно побывал под бомбежкой. Он остановился, немного не доезжая до дома номер сто по Сентрал-стрит. Прилепив к ветровому стеклу листок с надписью «Полиция!» Сакс вышла. «Ну, где тут место происшествия?» Она приветственно кивнула бригаде экспертов, стоявшей возле машины быстрого реагирования. «На первом этаже, в задней части коридора». «Изолировали?» «Да». «Чье оружие?» «Линда Уэллис из управления исправительных учреждений. Она в шоке. Мерзавец сломал ей нос». Взяв один из чемоданчиков... И, пристроив его на багажную сумку на колесиках, Сакс двинулась к входной двери здания уголовного суда. Проделав то же самое, эксперты последовали за ней. Конечно, все это чистая формальность. Случайный выстрел сделан полицейским в связи с тем, что подозреваемый попытался сбежать. Что тут расследовать? Однако это все-таки убийство, а значит, на месте происшествия нужно составить полный отчет и передать его в комиссию по вооруженным инцидентам. Отчет также будет использован при любых дальнейших расследованиях и судебных исках. Значит, Амелии Сакс придется осмотреть место происшествия столь же тщательно, как и в других случаях. Проверив документы, охранник повел их в подвал по лабиринту коридоров. В конце концов, они уперлись в закрытую дверь, к которой была прилеплена желтая лента. Какой-то детектив разговаривал здесь с одетой в форму охраны женщиной с перебинтованным носом. Представившись, Сакс объяснила, что должна осмотреть место происшествия. Детектив отошел в сторону, и Сакс попросила Линду Уэллиса рассказать о том, что произошло. Охранница сообщила, что подозреваемый каким-то образом сумел освободиться от наручников. «Это заняло 2-3 секунды. От всех оков! Они вдруг оказались открыты! Мой ключ он не брал!» Она показала на карман своей блузки, где, очевидно, находился этот ключ. «У него в ноге был ключ или отмычка?» «В кармане?» – нахмурившись, спросила Сакс. Она хорошо помнила, что они тщательно обыскали Вейра. «Нет, в ноге! Вот увидите!» Уэлли скивнула в сторону коридора, где лежало тело. «У него на коже разрез. Под повязкой!» «Все произошло так быстро!» Как полагала Сакс, Вейр сам порезал себя, чтобы таким образом создать тайник. Мысль, кстати, довольно неприятная. Потом он схватился за мой пистолет, и мы начали бороться. И тут Глок разрядился. Я не собиралась нажимать на спусковой крючок, правда, но... Я пыталась сохранить контроль над ситуацией, но не смогла. Он просто разрядился. Контроль. Разрядился. Эти официальные выражения Уэллис, возможно, использовала лишь для того, чтобы избавиться от чувства вины. Оно не имело отношения ни к смерти преступника, ни к угрожавшей ее жизнеопасности, ни к тому факту, что Вэйер сумела ввести вокруг пальца дюжину полицейских. Нет, Уэллис страдала из-за того, что допустила грубую ошибку. В Нью-Йоркском управлении полиции женщинам по-прежнему приходится преодолевать преграды и падать им всегда больнее, чем мужчинам. «Это мы его сковали и обыскали», – мягко заметила Сакс. «И тоже пропустили ключ». «Да, но он все равно всплывет». Уэллис имела в виду расследование инцидента со стрельбой. и «Ведь действительно всплывет». Ну, Сакс постарается в своем отчете оказать ей как можно большую поддержку. «Ой, как больно!» Уэллис осторожно коснулась носа. По ее щекам потекли слезы. «Что скажут мои дети? Они всегда спрашивают меня, опасна ли моя работа, и я говорю, что нет, а тут такое!» Натянув латексные перчатки, Сакс попросила у охранницы пистолет. Вытащив обойму, она извлекла из патронника оставшийся патрон и положила все вместе с пистолетом в пластиковый пакет для вещественных доказательств. «Вы могли бы взять отпуск», сказала Сакс. Уэллис не слышала ее. «Он просто разрядился!» – ошеломленно повторяла она. «Я не хотела этого! Я никого не хотела убивать!» «Линда, вы можете взять отпуск?» – повторила Сакс. «Неделю, десять дней!» «Правда? Поговорите со своим начальством!» «Конечно! Я бы с удовольствием!» Уэлли с нетвердой походкой направилась к врачу, который в этот момент как раз разговаривал с ее напарником. У того красовался на шее огромный синяк, но в остальном все было в порядке. Перед дверью, ведущей в коридор, где была стрельба, расположилась команда криминалистов. Они достали из сумок средства сбора вещественных доказательств, видео и фотокамеры. Надев белый комбинезон, Сакс начала обматывать ноги резиновыми лентами. Пристроив возле губ микрофон, она попросила соединить ее с Линкольном Раймом, разорвала ограждающую ленту и открыла дверь. «Надо же», — думала Амелия, — «он прятал отмычку, сделав в коже разрез». Из всех преступников, с какими приходилось иметь дело ей и Линкольну, кудесник, пожалуй... «О, черт!» — выпалила она. «Я тоже тебя приветствую, Сакс!» — язвительно сказал Райм. «По крайней мере, я полагаю, что это ты. Очень сильные помехи». «Не могу поверить в это, Райм. Патологоанатом забрал тело, хотя и не успел его осмотреть». «Что?» — возмутился он. «Кто распорядился это сделать?» Правила заключались в том, что для спасения жизни раненых на место преступления допускали медиков. Но в случае убийства к телу никто не смел прикасаться, пока его не осмотрят криминалисты. Карьера того, кто разрешил забрать тело кудесника, нарушив фундаментальное правило, была теперь в опасности. «Что там за проблема, Амелия?» – крикнул из-за двери один из техников. «Вы только посмотрите!» – со злостью отозвалась она. «Патологоанатом забрал тело, не подождав, пока мы его осмотрим. Что за безобразие?» «Положим, дежурный врач сейчас находится снаружи», переглянувшись с напарником, сказал стриженный подъежек молодой охранник. «Когда вы появились, мы как раз с ним разговаривали. Он кормил голубей. Врач вообще-то ждал, когда мы закончим, и можно будет забрать тело». «В чем дело?» – спросил Райм. «Я слышу какие-то голоса». «Люди из судебно-медицинской экспертизы находятся снаружи, Райм. Похоже, они не забирали тело. Что за...» «Господи Иисусе, только не это!» – воскликнул Райм. Сакс похолодела. «Райм, ты думаешь...» «Что ты видишь перед собой, Сакс? На что похожи пятна крови?» Амелия начала рассматривать пятна крови на стене. «О боже, на пистолетный выстрел это вовсе не похоже, Райм!» «Мозговое вещество, кости!» «Какое-то серое вещество действительно есть, но оно тоже выглядит необычно. Кости есть!» «Сделай предварительный анализ крови, он-то все и покажет!» Сакс бросилась к двери. «Что происходит?» – спросил один из техников, но Амелия молчала, лихорадочно роясь в одном из чемоданчиков. Схватив комплект для каталитического анализа крови, она поспешно вернулась в коридор и сняла со стены мазок. Обработав его фенолфталеином, Сакс через секунду получила ответ. «Не знаю, что это, но только не кровь!» Она посмотрела на красное пятно на полу. Оно выглядело вполне натурально. Анализ оказался положительным. Но тут Сакс заметила в углу окровавленное бритвенное лезвие. «Боже мой, Райм, он симулировал выстрел!» «Порезался до крови и тем самым обманул охранников!» Эта мысль вызвала у нее тошноту. «Вызови охрану, пусть перекроют все выходы!» «Это побег!» — крикнула Сакс. «Перекройте все выходы!» Влетевший в коридор детектив уставился на пол. За ним последовала Линда Уэллис с широко раскрытыми глазами. Испытав облегчение от того, что она никого не убила, она вдруг осознала, произошло нечто худшее. «Нет!» «Он лежал здесь! Глаза были открыты!» – в отчаянии твердила Линда. «Я хочу сказать, у него вся голова была в крови. Я же видела! Я видела рану!» «Ты видела лишь иллюзию раны!» – с горечью подумала Сакс. «Охранники на всех выходах извещены!» – отрапортовал детектив. «К несчастью, это не изолированный коридор. Пока мы держали дверь открытой, он мог встать и спокойно уйти. Возможно, он уже украл где-нибудь машину или едет в метро, приближаясь к Куинсу». Амелия Сакс тут же начала отдавать распоряжение. Неважно, какое звание имел этот детектив. Потрясенный побегом, он даже не усомнился в ее полномочиях. Немедленно разошлите сообщения о побеге, сказала она, всем региональным службам, местным и федеральным. Его зовут Эрик Вейер, белый мужчина пятидесяти с небольшим лет. В управлении должна быть его фотография. Во что он одет, спросил детектив Уэллис и ее напарника, и те дали ему приблизительное описание. Сакс понимала, что это вряд ли поможет. Сейчас Вейер наверняка одет совсем иначе и походит на кого угодно. В темных коридорах тюрьмы она видела десятки людей. Охранники, уборщики, копы. И среди них вполне мог находиться замаскированный кудесник. Поручив детективу организовать погоню, Сакс вернулась к обязанностям эксперта. Осмотр места происшествия, совсем недавно казавшийся ей пустой формальностью, внезапно приобрел исключительное значение.